Глава 4. Ломка подхода Мысли, постоянно вторгающиеся в разум, подобны ворам, проникающим в дом. Во-первых, Гривар должен научиться распознавать воров на входе, видеть их истинную природу. Во-вторых, Гривар должен принять воров в доме. Незваные гости прибыли, и с ними ничего уже не поделаешь. Наконец Гривар должен показать ворам, что дом пуст, красть из него нечего. Раздел 2. Сотая заповедь кодекса боя. Поднявшись по склону от озера Кава, Маури и Сол прошли по рынкам изумрудного острова до пыльной тропинки, бежавшей вдоль заполненной кораблями гавани. Призывные крики латочников вскоре сменились криками морских птиц, устроивших гнезда на останках галеонов». Как здесь красиво! первой заговорила сол, оглядывая кристально чистые воды. Маури кивнула, но ничего не сказала, только скользнула взглядом по сидящим на камнях рыбакам. Ты прожила здесь, на изумрудном острове, всю жизнь? спросила сол. Маури снова кивнула и свернула на другую тропинку, ведущую вглубь острова и почти скрытую разросшимся тропическим подлеском. Да, на острове, но ни здесь, ни на побережье. — ответила она наконец. — Возле воды живут только рыбаки. Тут красиво, но жить у воды тяжело. Штормы, а они, бывают часто разрушают дома. Море красиво, но и смертельно опасно. Оно обманчиво, как и многое другое. — В детстве я мечтала здесь побывать, — сказала Соул. — Почему? — Маури повернулась к ней. — Ты ведь из Эзо, да? Сол кивнула. — И ты жила в доме с каменными стенами? Я слышала о таких... Тебе, наверное, не приходилось ложиться спать голодной или добывать еду охотой?» Сол хотела сказать, что далеко не все в Эзо благоденствуют в особняках, что в ее краю много бедняков, живущих в впроголодь на улице, но из осторожности придержала язык. В конце концов, сама Сол действительно выросла в доме с каменными стенами. «До поступления в лице я жила в доме, и мой отец часто рассказывал об островах, о приключениях в разных диких местах, о диковинных зверях и необычных людях. «Я люблю мой дом», — сказала Маури. «Но здесь не все так хорошо, как говорит твой Дафе. Здесь немало опасностей, бушуют разрушительные штормы. И много плохих людей, в чем ты сама убедилась». Дальше шли молча. Солнце уже садилось, длинные тени пальм ложились на их пути. Изредка за чащей Сол углядывала ветхий домишка. Семьи устраивались к вечеру. Матери развешивали рыбу на натянутых между деревьями веревках, а из кустов на девушек с любопытством таращились детишки. Сумерки уже клонились к ночи, когда Маури вдруг остановилась и приставила к уху ладонь. Сол не слышала ничего, кроме жужжания вьющихся над ней насекомых. Блеск двух белых глаз пронзил темноту вместе с диким воплем. Из ближайшей пальмы на девушек кто-то бросился — Поймав его, Маури ловко упала на спину. Сол узнала «Томоэ на бросок через голову с упором в живот, идеально выполненный ее новой подругой. Нападавший улетел в ближайшие кусты. Оваса! васа!» Выбравшийся из кустов мальчишка встал под перед Маури и уставился на нее снизу вверх с ожидающей улыбкой. «Кинва васа мяо!» маури рассмеялась а мальчик подошел и обнял ее мать мяо сярканая маури с ухмылкой ответил он маури повернулась к сол мой младший брат мяо тот еще проказник но пока недостаточно быстро чтобы застать сестру врасплох сол улыбнулась и протянула руку приятно познакомиться меня зовут саяна мальчишка Будто, лишь теперь заметив, что его сестра не одна, отступил и скептически посмотрел на Сол. «Динта шум мяо!» — сердито прикрикнула на брата Маури. «Эша эзо! шуна васа, мяо! энтезе! Получив выговор, мальчишка подтупился и нехотя протянул руку Сол. «Я велела ему не грубить моей новой подруги», — объяснила Маури, «и посоветовала попрактиковаться в языке эзо». Сол пожала руку мяо и снова улыбнулась меня зовут мяо застенчиво сказал он прижимая руку к груди давай давай шикнула на брата маури иди пока Кинта не съел твой ужин все трое свернули с тропинки в чащу и вскоре вышли на окруженную пальмами поляну с двумя или тремя небольшими хижинами на траве возле костра боролись два мальчика оба крупнее мяо локова кинта «Тува, мистер, юмафаси!» — крикнула Маури. Мальчики вскочили, обняли Маури и побежали к большей из хижин. Мяу присоединился к братьям, а Сол и Маури последовали за ними. У входа в жилище Маури остановилась и прикоснулась пальцем к драгоценному камешку, вделанному в дверную раму. Потом поцеловала свою руку и прошептала какие-то слова. «Это камень Кова!» — объяснила она, повернувшись к Солу. Куда бы ни отправилась семья, она берет с собой кову и устанавливает у входа в дом. Ничего другого для перемещения дома не требуется. Из уважения к своей новой подруге Сол повторила ритуал. Маури, немного помявшись, усмехнулась. Посторонним это ни к чему, особенно тем, кто живет в Эзо, в особняках с каменными стенами. Войдя вслед за Маури в дом, Сол стала свидетельницей странной сцены. Трое мальчишек в бешеном темпе кружили у большого металлического котла, установленного в центре круглой комнаты. Чуть в стороне трудились три островитянки в традиционных длинных платьях. Выхватывая из подвесных корзин какие-то овощи и коренья, они швыряли их на разделочный стол, крошили ножами и отправляли в котел. Развалившийся в веревочном гамаке в углу мужчина лениво потягивал пиво из бутылки. Царящего вокруг хаоса он как будто не замечал, поскольку все внимание было приковано к старенькому лайтборду, стянущимися от него оголенными проводами. Сигнал был слабый, но Сол все же разглядела двух гриваров, обменивающихся ударами в круге. — Катада! Марует мими! О, катада! — проревел он, прикладываясь к бутылке. Его взгляд скользнул в сторону, чуть задержался на Сол и переместился на Мауре. Лодафа, это моя новая подруга Саяна, она из Эзо», — четко и быстро, словно заученную реплику произнесла Маури. «Она также проходит пробы на следующей неделе, и мы вместе будем готовиться к отбору». «Вот как!» — мужчина перешел на текретийский, и его слова засочились сарказмом. «Надо полагать, она тоже пробьется в команду лорда, победит собравшихся со всего мира лучших гриваров, а главное, мужчин...» Сол почувствовала, как вспыхнули щеки, а Маури, задетая отцовским оскорблением, едва заметно вздрогнула. — Дафа, я лучше попробую стать боевым гриваром, чем буду сидеть весь день напролет и смотреть, как дерутся другие. Мужчина в гамаке глядел на нее с прищуром. — У меня трое мальчишек подрастают, так что есть кому поддержать традицию. А тебе не мешало бы занять место у плиты рядом с тетушками и забыть эти глупые мечтания о боях и победах. Он повернулся к Сол. «Видишь, девочка из Эзо, как неуважительно она относится к своему Дафе. А ты к своим относишься так же, да?» «Мои родители умерли». Сол тотчас пожалела, что сболтнула лишнего. «Вот как!» Мужчина прижал к груди кулак и склонил голову. «Но будь они живы, разве хотели бы, чтобы ты гонялась за тенями, чтобы пыталась получить то, чего никогда не имела?» Сол начала отвечать, но Маури оборвала ее. «Там, откуда народом в Эзо, отцы гордятся тем, что их дочери сражаются, подбадривают их, бросают цветы с трибун и хоронят, как подобает скорбящим». Мужчина поднялся со своего места и свирепо возрился на Маури. «Знаешь же, девочка, я ничего не мог для нее сделать. Она лежит там, где ей подобает лежать». «И ты тоже окажешься там, если пойдешь по этому пути. Маури отвернулась от отца, и сол заметила, блеснувшие в ее глазах слезы. Э, Икаре. Одна из трепух встала перед ними, скрестив руки на груди. Она посмотрела на сол и тепло улыбнулась. Ты гость в этом доме, и мы должны принимать тебя как гостью. Не забивать тебе голову нашими проблемами, а наполнить желудок. Она указала на кастрюлю с тушеным мясом. Карту, тетя Кес! Маури вздохнула и улыбнулась, потом взяла сол за руку и повела ее к миске восхитительно пахнущего варева. Другая женщина погладила сол по плечу. Когда-нибудь пробовала наше традиционное рагу? Сол покачала головой. Тогда тебя ждет настоящее праздничное угощение. Свежий краб, пойманный прямо у скал, моллюски кармини, жареный корень беса и немного специй тару для остроты. Она рассмеялась. Мы, женщины из Умрудных островов, может, и не сражаемся так, как вы, девочки, но ведем здесь борьбу другими способами. Рагу уже звала и манила. Сол не ела весь день, и теперь ее желудок отозвался громким мурчанием. Они вынесли еду на улицу и расположились на больших камнях, вокруг очага. Маури села рядом с Сол, а две ее говорливые тетушки рядом с ними. Отец Маури решил поужинать перед лайтбордом, настроенным на обзор системы. Большие угли потрескивали у ног. Глотая горячую рагу, Сол чувствовала запах моря в теплом ветре. Маури снова замолчала, уставившись в темноту. — Ты тоже кого-то потеряла? — — спросила Сол. — Дам, — тихо ответила Маури. Мою мафа. Она была одной из немногих женщин-бойцов. Научила меня всему, что я знаю. Сол кивнула. — Несколько лет она маскировалась под мужчину, — продолжала Маури. Пробилась в команду лорда Кантина. Тысячи гриваров пытались занять это место. Ей никто не помогал. Даже собственные родители выгнали ее из дома. Сол мысленно вернулась в лицей. Ей тоже пришлось много работать, чтобы проявить себя, тем более с такой знаменитой фамилией. Но там, по крайней мере, большинство учителей оценивали по заслугам и мастерству. Ей не нужно было скрывать, кто она такая. «Она выиграла сотни боев для Кантина. Помогла ему разбогатеть», — рассказывала Маури. «Даже узнав, что она женщина, лорд оставил ее в команде, потому что не было мужчины, который сражался, как она». Маури вытерла слезы, и Сол мягко положила руку ей на плечо. Моя маффе пала в круге. Достойная смерть, прошептала Маури. Я хочу достичь того же, что и она. Сол так хотела сказать Маури, что ее отец, Артемис Халберт, один из величайших гриваров, когда-либо входивших в круг, лежит сейчас бездыханным в музее Кантино. Сол хотела сказать, что она здесь ради него и что будет бороться за своего отца. Хотела, но не сказала. Она не могла рисковать своим прикрытием, хотя у них с Маури оказалось много общего. Так, молча глядя в темноту, девушки и доели рагу. Хватит грустить о прошлом, решительно сказала Маури. Завтра мы будем смотреть вперед. Завтра начнем тренировки. Проснулись рано. Прежде чем выйти навстречу рассвету, позавтракали остатками тушеного мяса. Тренировочный круг находился за домом в тени высоких пальм. В Бесайде круги делали из камня, в отличие от привычных соул из спектральной стали. Круг Маури представлял собой нагромождение гладких серых и черных камней и выкопанную в песке яму. И все-таки едва соул ступила на мягкий песок, по ее лицу расплылась улыбка. Сол ничего не могла с собой поделать. Заметив ее улыбку, Маури сверкнула острыми зубами. — Впервые вижу такую счастливую девушку. Я и не сознавала, насколько сильно скучала по этому, — сказала Сол. — Так много времени прошло. Там в лице ее команда тоже вступала в круги. В сверкающие круги из ауралитовой и рубилиевой стали. Ее друзья изучали новые приемы, Учились стратегии у величайших знатоков боевого искусства. Сол знала, что ей будет не хватать всего этого, но именно здесь она должна находиться сейчас. Присев на корточки, Маури погрузила руки в песок, а потом поднесла ладони к лицу, пропуская песчинки между пальцами. Знак уважения. Ты раньше участвовала в пит-файтинге? спросила Маури, поднимаясь. Здесь, на островах, мы сражаемся на самых разных площадках. «Пит-файтинг?» — повторила Сол. «Ты имеешь в виду на песке? Не думаю, что у меня будут с этим проблемы». «Давай посмотрим», — предложила Маури и, улыбнувшись, подняла кулаки. Сол посмотрела ей в глаза. Серебристые, как будто волчьи, благородные и одновременно хитрые. Она встала в оборонительную стойку. «Интересно, что предложит островитянка? Сначала защита и осторожное прощупывание, а потом будет видно» маури бросилась вперед с таким пылом и обрушила на сол такой град самых разнообразных ударов что пришлось отступить держи дистанцию кружи уклоняйся контратакуй!» сол пыталась следовать своему методичному стилю ведения боя но маури не давала передышки и постоянно наступала проводя атаку за атакой при очередной попытке уклониться кулак маури скользнул по голове удар открытой ладонью сзади лоха. От прямого колена Сол едва успела защититься локтем. Она ответила быстрой комбинацией из трех панчей, заставив Маури отскочить. — вскрикнула Маури, опускаясь на корточки и ухмыляясь. — Ты быстрая! Я знала, что ты быстрая! Сол уже поняла, что Маури быстрее, но ее техника хромает, недостает от точности. Стиль взрывной, неровный. А раз так, то бой нужно перевести на землю — где его легче контролировать без большого риска. Соул ждала очередного натиска, и он последовал. Маури атаковала еще агрессивнее, нанося удары со всех сторон. Сол пошла вперед и даже приняла оверхенд, скользнувший по затылку, но зато сократила дистанцию и вошла в клинч. Обхватив Маури за талию обеими руками, она резко поддалась вперед и закинула ногу за ногу соперницы, готовясь провести боковую подсечку — Акураиси Харай. К ее удивлению... Маури отцепила ее ногу и откинулась назад. В следующий момент они уже падали обе, но Бесайдийка изогнулась всем телом и, приземлившись сверху, с такой силой впечатала Сол в песок, что у той перехватило дыхание. Сол хотела перевести поединок на землю, но не совсем так. Она быстро выполнила креветку и, высвободив Педра, обхватила Маури ногами за талию и схватила за голову, чтобы помешать ей занять атакующую позицию. «Ты что?» Никогда раньше не видела бросок Камата, спросила стравитянка и молниеносным ударом локтем сломала клинч. Едва успев поднять руки, чтобы отразить удар, Сол снова потянула подругу вниз. Маури вырвалась и нанесла несколько панчей, один из которых влепил голову Сол в песок. Для своего роста бесайдейка была удивительно сильна. Сол поняла, что если не предпримет решительных действий, Маури просто пересилит ее. Врубив бедрами в живот, Сол пыталась опрокинуть островитянку. Чтобы удержаться, Маури уперлась рукой в песок. Этого Сол и ожидала. Она тут же схватила опорную руку и просунула другую сверху — захват плеча Кимура. Маури сразу поняла свою ошибку, когда Сол начала заламывать ей руку. — Ловушка! Ох, вы и хитрецы, зонцы! Она рассмеялась и попыталась вырвать руку. — Ты называешь это хитростью? — а я техникой возразила сол и быстро передвинув бедра перебросила ногу через плечо маури омо плата обычно она применяла болевой залом плеча для более крупных противников но островитянка была невероятно сильна чувствуя что давление на плечо усиливается маури вырывалась с отчаянием попавшего в капкан зверя все это сол уже проходило она отрабатывала прием сотни раз и прекрасно знала что делать дальше уложить маури на живот распластать и все кончено Действовать методично, аккуратно, технично по правилам. Сол играла в эту игру. Маури, похоже, была готова сдаться. Сол сталкивалась с такой ситуацией: наступала последняя секунда, и противник должен был решить: сдаться или рискнуть. Риск: перелом плеча, раздробленная коленная чашечка или пережатая артерия. Некоторые сопротивлялись до конца из упрямства и гордости, и не только проигрывали, но и попадали на несколько дней в медотсек. Сол надеялась, что Маури не настолько упряма. Она не хотела травмировать свою новую подругу, да и сомневалась, что где-нибудь поблизости есть медотсек. Получив травму, Маури не сможет участвовать в отборочных поединках через неделю. Сол на мгновение заколебалось, но Маури хватило этого. Почувствовав, что давление на плечо ослабло, она поднялась на колено, потом на обе ноги и, выпрямившись, оторвала Сол от земли. Сол разжала замок, упала на песок и тут же вскочила и подняла руки. «Я почувствовала, что ты колеблешься», сказала Маури, сверкнув глазами. Сейчас она не улыбалась. Я не хотела травмировать тебя раньше времени, объяснила Сол. Ты травмируешь меня еще сильнее, если будешь сдерживаться, повысила голос Маури. Думаешь, гривар в яме будет сдерживаться, когда на ком поставлено все? Конечно нет. Сол на мгновение опустила взгляд и снова посмотрела в серебристые глаза островитянки. Но я не они, и мы не участвуем в соревновании. «Это тренировка. Нам нужно помогать друг другу и заботиться друг о друге, чтобы, когда придет время, мы могли вложить все силы, всю энергию в отборочный поединок». «Так вот, значит, как тренируются там, откуда ты родом. Вы там проявляете милосердие, да? Упускаете шанс победить, да? Но как же после таких тренировок вы идете в смертельную схватку? Волк, если не перегрызет глотку, останется голодным, так у нас говорят». Сол покачала головой. «Понимаю. У меня действительно с этим проблемы. Надеюсь, когда придет время, я буду готова». Взгляд Маури смягчился. Она снова опустилась на корточки. «Ты говоришь правду, Эзонка. Возможно, нам есть чему поучиться друг у друга. Если ты сломаешь мне плечо, от моих желаний останется лишь пепел». Островитянка вытерла пот с бритой головы и прикоснулась влажной ладонью к песку. «Еще один ритуал». В следующий момент Маури бросила в лицо Сол, при песка ударила плечом в живот и швырнула на землю, навалилась сверху. Сол смахнула песок, проморгалась и снова увидела над собой шальную улыбку и сверкающие острые зубы. — Ты должна учиться у меня, Эзонка, у моего народа. Ты должна найти кровь в глубине своих вен. Кровь не позволит ослабить бдительность, кровь не позволит тебе сдаться. Маури встала и протянула ей руку. В ямах через семь лун не сдавайся, сдашься, не только сломают, но и закопают».